Где же накапливаются шлаки? Назовем прежде всего соединительную ткань. Она составляет каркас любого органа. Это как бы скелет или подпора мягких тканей. Каркас держит, соединяет, почему ткань называется соединительной, специфические клетки, выполняющие определенную работу. Например, клетки печени вырабатывают желчь, Клетки слюнных желез – слюну, клетки селезенки – кровь, нервные клетки – передают импульсы. Обязанность соединительной ткани проще, чем у специфических тканей, поэтому и организация ее примитивна, что обусловливает некоторую нечувствительность по отношению к шлакам и ядам. Она есть в организме повсеместно и является своего рода защитным барьером для специфических клеток. Очевидно, ее роль заключается еще и в том, чтобы вобрать в себя шлаки, которые в данный момент не могут быть переработаны и выделены, а затем в удобный момент отдать их в крово- и лимфоток. Шлаки могут... Накапливаться не только в соединительной ткани, но и в жировой, в костной, в неработающих или слабо работающих мышцах, в межклеточной жидкости, в протоплазме любой клетки, если клетка не способна их выделить, либо из-за недостатка энергии, либо из-за слишком обильного их поступления, то есть при избыточном питании. Представим себе, что кому-то предложили в подарок годовую подписку на все выходящие газеты и журналы. Соблазнившись, человек принял этот дар. Но когда начались ежедневные поступления, он начинает понимать, что не только прочитать, но и просто просмотреть их он не в состоянии. Нечто подобное происходит и при переизбыточном питании организм переработать все не может. А удивительного тут ничего нет. Для нормального организма любые избыточные продукты являются вредными и действуют как токсины. Избыточная соль, крахмалы, несбалансированный белок. Например, в нашем организме более 20 аминокислот. Если какой-то больше, чем надо хотя бы на 0,3%, Она становится помехой при сборке новых белков на стадии синтеза и вызывает токсичность. Поэтому-то РДТ и является наилучшим средством очищения и оздоровления, когда поступление пищи извне прекращается и организм переходит на внутреннее питание за счет накопленных запасов. При этом все системы выделения работают чрезвычайно эффективно. Ведь только через легкие удаляется около 150 различных токсинов в газообразном состоянии. При РДТ организм избавляется прежде всего от жиров, а также от застоявшейся воды, поваренной соли и солей кальция. Затем выбрасываются токсины и шлаки. И только после этого дело доходит до резервных веществ самих клеток, в строгой зависимости от их жизненной необходимости. Избавляясь от жира, организм избавляется и от значительного количества шлаков и токсинов. Клетки начинают лучше снабжаться кислородом, более полноценно питаться за счет внутренних запасов. Уменьшается количество склеротических бляшек. При этом вместе с мочой через кишечник и легкие выводятся ядовитые продукты распада жира. Ацетон, масляные кислоты и белка, тирозин, триптофан, фениланин, фенол, криозол, индикан. Все эти токсические вещества с неприятным запахом Химический состав их еще предстоит уточнить. Процессы выделения через почки можно фиксировать зрительно. Моча сильно мутнеет, в ней появляются осадки, она приобретает неприятный запах. Анализы показывают, что в ней появляется белок, мочекислые и фосфорно-кислые соли, слизь и бактерии. Если соединительная ткань засорена шлаками в большой степени, то следует ожидать блокады, выражающейся в утрате приспособления организма к голоданию, дезадаптации. Больной перестает терять вес, нарастает слабость, появляется тошнота, головная боль, плохой сон и другие признаки нарастающей интоксикации. Это часто наблюдается у тучных больных, которые лечатся от ожирения. Опытный врач при этом не назначает длительных сроков лечебного голодания, а даёт несколько курсов средней даже небольшой продолжительности, 7-10 дней, перемежая их с периодами соковой диеты. Если же назначается, чтобы снять головные боли, тошноту, небольшое количество мёда 2-3 столовые ложки в течение дня, особенно если появляется аритмия, легкие сердечные приступы. При этом очистительные акции в организме становятся менее бурными, процесс как бы спускается на тормозах и больной легче переносит голодание. Ив Вивини назначал в таких случаях слабительные травяные отвары чередуя их с очень короткими один-два дня сухими голоданиями, резко снижая питьевой режим или же совсем отменяя на одни-двое суток питье воды, но продолжая делать ежедневно клизмы, мы в такой ситуации рекомендуем прогулки на свежем воздухе, который также помогает скорее устранить явление интоксикации. Они могут быть длительными до 20-30 км в день. Зачастую приходится отказываться от намеченных заранее сроков лечебного голодания, начинать восстановительное питание досрочно, с тем, чтобы через какое-то время возобновить его вновь, рекомендуя больному после окончания восстановления на несколько месяцев молочно-растительную вегетарианскую диету, С резким ограничением животных белков, мяса, рыбы, яиц, творога, сыра, копчености и солений, так как именно они дают большое количество шлаков. В определении правильных сроков голодания, момента выведения из него и состоит искусство врача, специалиста по РДТ. Печень, селезенка, поджелудочная железа после прекращения питания извне, способны лучше перерабатывать шлаки, обезвреживать яды и более эффективно выполнять свои специальные функции. При этом отдыхает все железы внутренней секреции, слюнные, половые и так далее. В период РДТ отмечен ряд других положительных процессов оздоровления. В начале голодания качественно изменяется секреция желудочно-кишечного тракта. Прекращается выделение соляной кислоты. Вместо обычного желудочного сока в полость желудка как бы пропотевает изнутри ненасыщенные жирные кислоты и белки своеобразная питательная смесь, напоминающая ту, которую некоторые птицы, например, голубь, отрыгивают птенцам, только что вылупившимся из яйца. Это смесь чем-то похожа на творожную массу. Насыщенные жирные кислоты – это жиры животного происхождения, парафины, которые твердеют при комнатной температуре. Ненасыщенные – это масла типа растительных, которые при обычной комнатной температуре остаются жидкими. В период лечебного голодания при потреблении воды насыщенные жиры расщепляются прежде всего до ненасыщенных жирных кислот, которые являются основой для синтеза большинства гормонов, витаминов и других биологически активных веществ. Кроме того, жировая ткань используется для энергоснабжения физиологических функций клеток, и усиление их барьерных проявлений. Клетки, являющиеся наиболее слабыми в энергетическом отношении при лечебном голодании, больше всего включают в себя жировых соединений. После окончания голодания и перехода на восстановительное питание, в течение первых же 24-48 часов пищевого режима, они вновь выбрасываются этими клетками в кровоток, например, обкладочные клетки желудка. Вот почему в первые дни возобновления питания не должно быть жиров. Даже сметана, творог являются ядовитыми продуктами. Ненасыщенные жирные кислоты активируют тканевый нейрогормон холецистокинин, который подавляет чувство голода у млекопитающих. Вот почему на третий-четвертый день голодания у больных обычно исчезает тяга к пище. В это же время пропадает непреодолимое влечение к алкоголю у алкоголиков, к наркотикам у наркоманов, к никотину у курильщиков и так далее, что облегчает терапевтическое воздействие. В отличие от медикаментозного лечения, РДТ имеет явные преимущества хотя бы потому, что не возникает синдрома отмены, реакции на прекращение поступления того или иного вещества. Если медикаментозный метод врачи иронически называют методом вращающихся дверей, алкоголик или наркоман после какого-то срока Снова попадает в зависимость от своего недуга и возвращается на лечение. То РДТ дает стойкие результаты на долгие годы и даже десятилетия, особенно когда пациент после лечения строго выполняет приписанный ему режим питания и поведения. Эти кислоты обеспечивают выраженный желчегонный эффект, желчь при РДТ обнаруживается даже в толстом кишечнике. Дальнейшими исследованиями Разенкова, ученика Павлова, было показано, что начиная с седьмого-девятого дня полного голодания, желудочная пищеварительная секреция полностью прекращается, а вместо нее появляется так называемая спонтанная желудочная секреция. Образующийся секрет содержит большое количество белков, которые вновь всасываются через слизистую желудка в кровяное русло. Возникновение и использования спонтанной желудочной секреции при голодании – важный приспособительный механизм, который снижает потерю белков и обеспечивает организм постоянным притоком аминокислот – пластического материала, используемого для построения и восстановления белков наиболее важных органов. Изменяется у пациентов в период голодания и микрофлора кишечника. Гнилостная погибает, но оздоравливается и сохраняется флора кисломолочного брожения, как у долгожителей. В результате улучшается синтез микрофлорой кишечника витаминов, аминокислот и других биологически активных веществ например, у ферментов, в том числе и так называемых незаменимых. Академик Гулый в течение 14 дней голодания наблюдал синтез в достаточном количестве изофермента амилазы, фермент, содержащийся в слюне, поджелудочной железе, который отличается от участвующего в пищеварении фермента амилазы вне голода снижением в ней серосодержащих аминокислот. После окончания голодания синтез этого изофермента прекращается. Вероятнее всего, быстрая перестройка синтеза связана в большей степени с необходимостью перераспределения серосодержащих соединений в пользу кожного барьера, где они необходимы для усиления барьерных функций. Интересен следующий экспериментальный материал, полученный в лаборатории Щелкиным и касающийся биосинтеза витамина b 12 при полном голодании и последующем восстановительном кормлении. У крыс наибольшая концентрация витамина b 12 отмечается в почках и наибольшее содержание его в печени. Через два дня потеря веса животного составляет 10%. Концентрация общего содержания витамина b 12 в печени, почках, крови резко снижается по сравнению с контролем, что связано с интенсивным выведением его с мочой в этот период. Через четыре дня голодания при потере 20% массы тела концентрация и общее содержание витамина B12 в организме животных практически мало изменяется по сравнению со вторым днём. Относительная стабилизация связана с экономной тратой витамина, что указывает на развивающуюся недостаточность B12 в организме, вызванную большими потерями в первые дни голодания. А через 7 дней когда масса тела животного уменьшается на 30% от исходной, концентрация витамина b 12 в печени, почках и крови и общее содержание в них витамина повышаются до уровня контроля. На седьмой день полного голодания отмечено резкое увеличение числа кишечной палочки в толстом кишечнике что, как предполагается, может обеспечить усиленный эндогенный биосинтез витамина b 12 Установлено, что к седьмому дню полного голодания достоверно повышается всасывание витамина b 12 а это и может быть причиной нормализации его уровня в тканях. Для выяснения вопроса о физиологической сущности РДТ Целесообразно сопоставить физиологические процессы, происходящие в первом варианте голодания или хронического недоедания, в третьем варианте голодания – голодания в лечебных целях. Из работ крупных отечественных физиологов и биохимиков Пашутин, Шатерников, Гефтер известно, что во время вынужденного длительного голодания Организм животных и человека погибает, зачастую еще не достигнув глубокой степени истощения, в результате самоотравления продуктами распада. Когда же в процессе лечебного голодания эти продукты распада выводятся из организма посредством целого ряда процедур, очистительные клизмы, ванны, массаж, повышенная вентиляция легких, прогулки, то организм больного переносит голодание длительностью до 30-40 суток без каких-либо проявлений самоотравления. При этом следует отметить еще раз важную особенность. Если во время голодания указанной деятельности человек будет употреблять какое-либо одностороннее питание, хотя бы в минимальных дозах, то у него развивается явление дистрофии. Объясняется это тем, что периодическое введение в желудок даже небольшого количества пищи вызывает возбуждение перистальтики желудка, кишечника, и поэтому угнетение деятельности пищеварительных желез не наступает, сохраняется чувство голода. При этом также нарушается нормальный процесс обмена веществ. Организм своевременно не переключается на эндогенное питание, и глубокие изменения в клетках, их дезорганизация, могут начаться значительно раньше, чем использованы его собственные внутренние запасы. При полном же голодании, когда больной получает только воду, никаких дистрофических явлений не наблюдается. Организм приспосабливается на определенный срок к своему внутреннему питанию, то есть питанию своими запасами жиров, белков, углеводов, витаминов и минеральных солей. Оно, оказывается, удовлетворяет все его потребности и является полноценным. Еще один немаловажный фактор – во время лечебного голодания, психическое состояние пациента – кардинальным образом отличается от психического состояния человека, голодающего вынужденно. В первом случае больной сознает, что он голодает с целью лечения, что за ним ведется врачебное наблюдение, при этом он находится в условиях комфорта, что по окончании определенного срока он будет полноценно питаться. Это сознание радикально меняет его ощущения что отражается на всех физиологических функциях организма. А страх голодной смерти, являющийся постоянным спутником вынужденного голодания, меняет весь обмен в организме. И человек чаще погибает не от голода, а от страха перед ним. Так постепенно врачи и физиологи приоткрыли завесу над тайными голоданиями. А тайн оказалось очень много. К питанию человеческий организм приспосабливается не сразу. На это требуется определенное время, определенная трата энергии. Обычно перестройка происходит на шестой-десятый день голодания. У биохимиков есть выражение – жиры сгорают в огне углеводов. В начале голодания, когда в организме еще есть запасы животного сахара, гликогена, жиры сгорают в огне углеводов полностью. Но как только запасы гликогена иссякают, а это происходит обычно на первый-второй день голодания, в крови начинают накапливаться кислые продукты неполного сгорания жира, масляные кислоты, ацетон. Щелочные резервы её снижаются, и это отражается на самочувствии. У больного могут появиться головная боль, тошнота, чувство слабости, общее недомогание. Такое состояние результат накопления в крови ядовитых продуктов. Стоит человеку в это время выйти на воздух, проделать дыхательные упражнения, очистить кишечник с помощью клизмы, принять душ и все эти симптомы исчезают. Однако явление лёгкого самоотравления кислыми продуктами распада жира, выражаясь медицинским языком явления ацедатического сдвига, постепенно могут нарастать до шестого-десятого дня голодания, когда они обычно сразу в течение короткого времени, иногда одного часа, исчезают, и больной начинает хорошо себя чувствовать. Этот критический период, получивший название ацидотический криз, некоторые ученые-медики называют его ацидотический пик или ацидотический сдвиг, возникает в результате приспособления организма к режиму эндогенного питания. Приспособление это заключается в основном в том, что организм, поставленный в трудные условия, начинает производить сахар из собственного жира и белка. И при наличии этого сахара, жир утилизируется, не оставляя продуктов неполного сгорания. Ацидотический сдвиг при этом уменьшается, количество сахара в крови увеличивается, и больной легко переносит голодание до тех пор, пока в его организме есть запасы жира и белка, и пока имеется возможность использовать их. Благодаря подключению ряда компенсаторных механизмов, ацидоз у человека, находящегося на голодании, в отличие от животных, например, собак, всегда компенсирован, то есть не достигает резко выраженной стадии. Будучи же компенсированным, Он совершенно необходим и очень полезен в качестве именно лечебного фактора. Благодаря нарастанию ацидоза, организм переходит на внутреннее эндогенное питание и начинает усваивать углекислоту. Это значительное открытие советских ученых берут сейчас на вооружение все, кто проводит дозированное лечебное голодание. Суть его вкратце заключается в следующем. Полноценное переключение на эндогенный режим питания осуществляется только при полном изъятии пищи и даже напитков, содержащих калории, сладкие чаи, вода с медом и тому подобное, вследствие расщепления жировой ткани и образования компенсированной кислой среды ацидоза. Ацидоз принято считать во всех случаях опасным, вредным, патологическим, сопровождающим болезненное состояние. Но во время курса РДТ возникает ацидоз, который является одним из главных рычагов оздоровления. Он-то и способствует фиксации растворимого в крови углекислого газа, СО2, по принципу фотосинтеза, то есть путем самого идеального синтеза в нашем мире. Атмосферный воздух, которым мы дышим, становится питательной средой. Еще ранее, в 1935 году, было доказано, что гетеротрофные, то есть питающиеся органическими веществами, птицы и некоторые млекопитающие, способны усваивать co 2 из воздуха, подобно растениям. Но эта способность млекопитающих в обычном режиме питания ничтожно в сравнении с зеленым миром или прокариотами, вирусами, бактериями.